глава двадцать вторая выходные пролетают быстро я думаю о хартли чаще чем следует и хотя до смерти хочу увидеть ее мне удается проявить силу воли я решаю что просто подожду и мы поговорим уже в школе. Извинюсь, что вел себя как кретин, и буду надеяться, что она не станет упрямиться и простит меня. В воскресенье вечером Элла решает, что ей можно снова разговаривать со мной. Она входит в домашний кинотеатр, где я как раз смотрю фильм «Тарантино», жестокий и кровавый, и сразу же воротит нос от экрана. «Кто-то настроен кровожадно», — поморщившись, замечает она. Я пожимаю плечами, продолжая смотреть кино. О, мы вдруг снова разговариваем? Да. В ее ответе звучит раскаяние. Я прячу улыбку. В этом вся Элла. Она не такая крутая, какой хочет казаться. У нее самое доброе в мире сердце, и она всегда беспокоится о других. И если эта девчонка убеждена, что вы стоите ее времени и сил, то она перевернет весь мир. Только бы вы чувствовали себя любимыми и важными. Я знаю, что в субботу повела себя очень подло, признается Элла. Но я сделала это умышленно. Да ну, усмехаюсь я. Она подходит ко мне и садится рядом. Я пыталась доказать тебе кое-что. Что у тебя отлично получается устраивать бойкоты? Нет. Что твои поступки отталкивают. Она с досадой качает головой. Ист, о тебе заботится так много людей. Твой отец, твои братья, я, Вэл, твои товарищи по команде. Все мы любим тебя. Я чувствую покалывание в спине, как будто в меня вонзаются сотни игл дикобраза. И машинально наклоняюсь взять стакан, не сразу вспоминая, что там обычная газировка. Черт, мне нужно что-то покрепче. Я уже поднимаюсь, когда Элла хватает меня за руку. Нет словно читая мои мысли, мягко произносит она. Тебе не нужен алкоголь. Очень даже нужен. Каждый раз, когда ситуация становится эмоционально сложной или когда в разговоре начинают затрагивать серьезные темы, ты пытаешься отстраниться от этого, притупить свои чувства. Я не собираюсь выслушивать очередную лекцию. Это не лекция. В ее взгляде застыло отчаяние. Просто не хочу видеть, Как ты снова напьешься и будешь разговаривать со своими друзьями так, словно они какой-то мусор?» Внезапно Эллу перебивает голос Сойера, раздающийся по внутренней связи. «Йоу, Ист, здесь Хартли!» Я испытываю удивление и радость одновременно. «Она здесь? В самом деле?» Не мешкая ни секунды, я встаю и бросаюсь к двери. Уже на пороге до меня доносятся слова Эллы. Я люблю тебя, Истон, и очень волнуюсь. Искренняя тревога в ее голосе заставляет меня задержаться. Мне не нравится расстраивать Эллу. Она из числа самых дорогих мне людей. Я медленно поворачиваюсь к ней. Прости, что наговорил тебе всяких гадостей на той вечеринке. Бормочу. Я не хотел тебя обидеть. Знаю, она ненадолго замолкает. Просто я хочу, чтобы ты оставался рядом со мной как можно дольше. Так что береги себя. Я беззаботно салютую ей одним пальцем. Заметана! Выйдя в холл, сразу вижу Хартли, которая заглядывает в гостиную, где над камином висит мамин портрет. Это мама. Говорю я ей. Она красивая. Хочешь зайти? Конечно. Я толкаю дверь. Эта гостиная была одним из любимых маминых мест в доме. Огромная комната с двумя окнами от пола до потолка с одной стороны и камином с другой. Когда я был здесь в последний раз, папа объявлял о своей помолвке с Брук. «Вы с ней очень похожи», — замечает Хартли, по-прежнему не сводя с портрета взгляда своих серебристых глаз. «Я смотрю на маминое изображение. Мы все унаследовали цвет ее волос и глаз». Хартли качает головой. Нет, еще у тебя ее овал лица и брови. У твоей мамы идеальные брови. И у тебя тоже. Наверное. Я никогда об этом не задумывался. А ты на кого больше похожа? На папу или на маму? И я тут же хочу забрать свои слова обратно. Она же не любит говорить о своих родителях. Забудь, что я спросил. Нет, все нормально. Хартли пожимает плечами. Я больше похожа на папу. Паркер, моя сестра, похожа на маму, нежная, милая. Я фыркаю. Тогда в кафе она что-то не показалась мне нежной и милой. И мне снова хочется прикусить себе язык. Но ну зачем я продолжаю болтать, что попало? Но Хартли удивляет меня. Она облокачивается о каминную полку, поглаживая кончиками пальцев нижнюю часть рамы из красного дерева. Вся эта нежность ее оружие. Ты просто побоишься разозлить ее именно потому, что она такой ангел, и будешь стремиться получить ее одобрение, любовь и внимание. Ух ты! Она как будто говорит о моей маме. Настал мой черед удивлять Хартли. Но ты никогда этого не добьешься, потому что она занята только собой и своими проблемами. Знаешь кого-то похожего? Я указываю на портрет. Хартли Кривит красивые губы. Отстой. Она поворачивается ко мне, ее руки сложены на груди, словно она что-то держит, но непонятно, что именно. Прости меня за тот вечер. Я просто была не в настроении и разозлилась на тебя безо всяких на то причин. Я выдыхаю так, будто внутри меня только что лопнул гигантский воздушный шарик. Нет, это ты меня прости. Я давил на тебя. Хартли поднимает руку чтобы я замолчал давай сначала я извинюсь а потом ты скажешь хорошо я жестом показываю что застегиваю рот на молнию она усмехается мне очень стыдно что тем вечером я повела себя как избалованный ребенок прости что накричала на тебя порвала цепочку это было ужасно она берет меня за руку и кладет что то на мою ладонь с любопытством и немалым волнением я перевожу взгляд на подарок Это тонкий кожаный браслет с серебряной пряжкой. Он не слишком... Он суперский! Перебиваю я Хартли и протягиваю ей украшение. Надень его мне на руку. Ее пальцы дрожат. Мне хочется притянуть ее к себе и обнять, но лучше я подожду, пока она справится с застежкой. Красно-коричневая кожа отлично смотрится на загорелом запястье. И мне нравится вставка из серебра. Классно. Знаю, что ты не носишь ничего, кроме часов, но он потрясающий. И больше не говори ничего, потому что этот браслет мне очень нравится, и я не потерплю, чтобы кто-то хаял его, даже ты. Я вытягиваю руку. Обалденно. Хартли улыбается. Обалденно или нет, но я рада, что он тебе понравился. О, у меня есть для тебя еще один подарок. Да? Осторожно спрашиваю я боясь испугать ее своим пылом. «Вот он. Я кое-что сделала. Мои родители очень разозлились и выгнали меня из дома. Ее пальцы рассеянно поглаживают раму портрета. У меня есть еще одна сестра. Я тебе говорила? Я качаю головой. Нет, но я видел ее фотографию в той статье, которую нашел в интернете. Ее зовут Дилан. Ей тринадцать». За три года я смогла поговорить с ней только восемь раз. Хартли умолкает. Судя по ее виду, она вот-вот заплачет. Я делаю шаг к ней, но она поднимает руку. Нет, сейчас я не вынесу сочувствия. У меня начнется истерика, а я этого не хочу. Я разговариваю с Ридом как минимум раз в неделю. Неожиданно для себя признаюсь я. И, наверное, сильно переживал бы, если бы мог видеться или разговаривать со своими братьями не больше двух раз в год. Да, это очень тяжело. Хартли отворачивается и опускает голову. Подозреваю, что она тайком вытирает слезы, но притворяюсь, будто ничего не замечаю. Нам надо похитить ее. Предлагаю я. Мою сестру? Ну да, поедем в ее школу, выкрадим девчонку прямо средь бела дня, а потом мы отправимся на пирс. Что скажешь? Хотелось бы. Серьезно, я великий махинатор. Устрою все без сучка, без задоринки. Накупим себе фанал кейков, которые ты, как я теперь знаю, очень любишь. Ободки с ушами животных вам сделан с зайчими, а мне с тигринами. Харки улыбается. А почему не наоборот? Ты мило бы смотрелся в розовом. Я был бы таким милым, что все аттракционы в парке остановились бы, и Дилан не смогла бы на них покататься. Я подмигиваю ей. Улыбка Хартли становится еще шире, и тревога, беспокойство и раздражительность, которые снедали меня последних 24 часа, исчезают. «Я хочу увидеться с ней!» — крик доносится из холла. Услышав знакомый мужской голос, я словно прирастаю к полу. «Эллы нет дома», — доносится ледяной ответ моего отца. «Чушь. Я знаю, она здесь», — рявкает Стив. «Отойди с дороги, Калум. Она моя дочь, и я должен поговорить с ней». Хартли постукивает пальцем по моему плечу. «Наверное, мне пора». Ей так же неприятно все это, как и мне, только по другой причине. Хартли думает, что мне неловко, но на самом деле я переживаю за Эллу. «Нет, останься», — шепчу я. Ты должен держаться от нее подальше, вот что! кричит в ответ папа. Мы не стали запрашивать запрет на приближение только потому, что решили тебе хватит ума не соваться сюда. Ты сам открыл мне ворота, язвительно отвечает Стив. Я чуть приоткрываю дверь, и голоса Стива и папы звучат еще громче. Мне непонятно, почему папа впустил Стива. Будем надеяться, что Элла далеко и не знает, что ее отец здесь. Я достаю из кармана телефон и набираю сообщение Риду. «Стив у нас дома». «Знаю, Элла написала мне». «Черт!» «Ты где?» спрашивает у меня Рид. «В гостиной. А где Элла?» «Сверху на лестнице». Дерьмово. Бормочу я себе под нос. Хартли встает рядом со мной. «Что случилось?» Биологический отец Эллы явился и устроил скандал. Я показываю большим пальцем в сторону холла, где спор становится еще ожесточеннее. «А у меня был выбор», — говорит папа. «Ты бы перебудил всех соседей, давя на клаксон как сумасшедший. Скажи спасибо, что я не стал вызывать полицию». «А почему ты не стал?» — насмешливо спрашивает Стив. Потому что Элла и так уже прошла через многое. Не хватало ей еще смотреть, как ее отца снова уводят в наручниках. «Но я серьезно, Стив. Держись подальше от нашего дома. Ты больше не являешься ее законным опекуном». «Теперь это я. Суд? К черту суд!» Хартли вздрагивает. Я кладу руку на ее плечо, чтобы успокоить. «Она моя дочь, Калум. И я не знаю, что за лапшу вешают тебе на уши твои юристы, но Элла будет выступать свидетелем защиты, а не обвинения. Моя дочь не станет давать показания против меня!» Хартли ахает и тут же прикрывает рот ладонью. Я наклоняюсь к ее уху. «А ты думала, что скелеты в шкафу есть только у тебя?» «Поверь мне, нет секретов грязнее, чем секреты Ройлов». «Вы, Ройлы, во всем должны быть самыми лучшими!» Слабым голосом шутит она. Ее лицо побледнело, а в глазах испуг. «Добро пожаловать в мой мир!» Я крепко сжимаю ее руку. В ответ она сжимает мою. В холле продолжают спорить отцы, а в гостиной мы пытаемся успокоить друг друга. «Ты больше не член нашей семьи», — холодно говорит папа. «Ты не отец Эллы. Ты не крестный отец мальчиков. Ты мне не друг, не мой партнер по бизнесу. И в следующий раз мы увидимся на суде, когда твоя дочь будет давать показания против тебя». «Еще увидим», — парирует Стив. Входная дверь хлопает. Я жду, пока папины шаги по мраморному полу не стихнут совсем, а потом выглядываю в холл. «Там никого». «Пойдем». Говорю я Хартли и тяну ее за собой. «Куда мы идем?» «Искать Эллу». Хартли качает головой. «Иди один. Мне будет неловко говорить с ней на эту тему. Она будет не против». «Это не мое дело», — решительно отвечает Хартли. «К тому же мне правда пора. Нужно доделать домашнее задание на завтра. Я приехала сюда сразу после работы. Я хватаю ее за руку, когда она устремляется к выходу. Подожди». «Я морщу лоб. Я хочу знать больше о твоей сестре и о том, что происходит в твоей семье. Расскажешь мне завтра еще что-нибудь? Может, во время ланча?» Хартли молчит, а я чувствую разочарование. Хотя, если хочешь, продолжай хранить все в тайне. Хартли краснеет. «Прости, ты прав. Я действительно все скрываю, но это не специально. Я никогда особо не любила говорить о себе». Еще даже до учебы в пансионе была одиночкой. В смысле, у меня были парни. Имена и адреса, приказываю я. Мне нужно знать, кого бью. В ответ звучит смешок. Ой, расслабься. Они остались в далеком прошлом. Ну да, кроме них, я больше почти ни с кем ничем не делилась. Не думаю, что у меня это хорошо получается. Очевидно. Хартли слабо улыбается. Я еще молодая. Учусь, расту и все такое. Она пожимает плечами, но постараюсь быть хорошим другом. Вообще-то, именно это я и пришла сказать. Она протягивает ладонь для рукопожатия, но вместо этого, неожиданно для самого себя, я обнимаю ее и тут же понимаю, что мне следует ответить на ее дружеский жест. Поэтому беру ее руку в свою и держу дольше, чем следовало бы. Но я тоже еще молод, учусь, расту и все такое. Кажется правильным делать это вместе с той, кто держит меня за руку, особенно если на моем запястье ее подарок.